глава двадцать Мой лорд, что делать с телом фелиситы? Вмешался в разговор марко Дарио задумался, а потом тяжело вздохнув приказал: Поместите в подвал она любила Элену и Орландо. пусть и любовь была ее слепа. Отправим ее тело потом в клановое имение». Марко кивнул, принимая приказ и спросил: «Если Лучано жив, и Бруно тоже, то их нужно обезвредить. Неизвестно, на что он может пойти, когда узнает, что его планы рухнули». Глава стражи подошел к двери и, распахнув ее, свистнул. Буквально через минуту появились два стража с неким подобием насилок. Марко передал им приказ, и тело старой вампирши унесли. Юлианна видела, с какой болью в глазах Дарио провожает взглядом няню. Кто бы мог подумать, что можно так задурить голову? Тихо произнес Элиджо, когда за стражами закрылась дверь. Обернуть искреннюю любовь и преданность во вред. Мы бы и не смогли улечить Фелиситу в предательстве, ведь она была до последнего уверена, что не предавала. Дарио! Обратился он к советнику, опустив положенное лорд. «Пожалуй, я смотрю тело Фелиситы на магическое воздействие. Теперь, когда открылось, что и Бруно тоже жив, я не исключаю, что он мог создать нечто, скрывшее от нас воздействие на нее». Бруно был... Старик замолчал, вздохнул. «Бруно очень талантливый и многообещающий маг. Уверен, это он выдрал те несколько страниц из книги». «Конечно». «Согласился Дарио. Делай, что посчитаешь нужным. Но нам очень быстро нужно придумать, как выманить Лучана из его укрытия. И нужно, чтобы он не узнал о смерти Фелиситы, иначе он может не принести зелье». «Зелье мне нужно». Элиджио, уже подошедший к двери, взялся за ручку. «Я очень хочу знать, чем опаивали наследника. И я не меньше твоего» поддержал его Дарио. А мне интересно, как они проникали в замок. Марко был мрачен и задумчив. Нужно допросить всех стражей. Не удивлюсь, если Уго был подкуплен. Мой лорд? Он поднял взгляд полной решимости на Дарио. Я готов понести любое наказание. Он смотрел твердо и уверенно. Какой вы сочтете достаточным, хотя я такого не знаю. Да не Дарио хлопнул его по плечу. «Возможно, хотя, скорее всего, так оно и есть, что стражи ни при чем. Лучана сын правящей Читы, а Бруно – ученик Элиджо и должен был занять его место. Думаешь, им нужно было кого-то подкупать, чтобы проникнуть на территорию замка?» «Все равно, в сложившейся ситуации это не будет лишним». Марко был непреклонен. «Не сейчас». Твердо произнес Дарио. «Если мы сейчас начнем допрашивать стражей, то можем как раз спугнуть Лучану. Лучше скажи мне, двое, которые унесли тело Фелиситы, будут держать языки за зубами?» «Будут». Марко кивнул. «Я в этом уверен. Не произнесут ни слова». «Хорошо. Тогда нам всем нужно немного отдохнуть и подумать. Марко». «Жду тебя сегодня на ужин в моем кабинете». «Как и Элиджо. «Юлианна, идем. Он протянул к жене руку. «Тебе нужно выпить успокоительные настойки». Юлианна молча приняла его руку и шагнула за ним в портал. Лишь в гостиной наследника резко выдохнула. «Мне просто нужно выпить». Она буквально чувствовала, что глаза лезут на лоб от всего произошедшего поэтому стоило открыть рот, как сдержать поток слов уже не получалось. Она заметалась по комнате туда-сюда, нервно заламывая руки. «Подумать только!» — бормотала, никому конкретно не обращаясь. «Это какие-то тайны мадридского двора. У тебя есть сыворотка правды, от которой правда умирают. Да у тебя на допросе няня умерла!» — всплеснула она руками. У вас тут младший сынок решил старшего ухлопать, чтобы трон забрать. Она остановилась и самой себе констатировала факт. Ужас какой! И вновь продолжила протаптывать тропинку по ковру. А тут еще несчастная любовь. Слушай, Дарио! Она стремительно подошла к мужу и посмотрела ему прямо в глаза. Вот если бы твоя любимая женщина, но в смысле вампирша, полюбила другого ты бы стал ей козни строить и всякое такое? Неожиданный вопрос, ответил недоуменно Дарио. Но нет, я бы отпустил, чтобы она была счастлива. Вот и я бы, Юлианна поджала губы. Отпустила вампиршу? нервно пошутил Дарио. Мужика, рявкнула Юлианна. Ну, то есть логично желать любимому человеку даже если он вампир счастья. «Насильно, Мил, не будешь?» «И к чему ты клонишь?» Дарья выжидательно выгнул бровь. «Ты же к чему-то клонишь?» «То, что Юлиане он не даст и шанса осчастливить кого-то другого, конечно, не скажет, но сделает для этого все». «Ну...» Она задумчиво постучала пальцем по губам, подняв взгляд на потолок. «При всей хитро проведенной комбинации...» Меня терзают смутные сомнения, что Лучана именно любил Элену. Может, он хотел просто хотя бы в этом обставить брата? Мне кажется, что Лучана вообще любит только себя. Наконец договорила свою мысль: У меня очень умная жена. Дарья, положив руки ей Наталью, притянул к себе. Теперь, когда пришлось признать самое худшее, я согласен с твоими выводами. Я просто даже не мог подумать, точнее мог бы, но я не знаю, как сказать. У нас есть такая поговорка по себе людей не судят. Юлианна ласково погладила Дарью по щеке. Ты просто не способен на такое мерзкое предательство, вот и не мог поверить, что лучана на такое способен. Для тебя власть это ответственность бремя, ермо на шее. а для него... Скорее всего, способ потешить свое эго. «Наверное, ты права». Дарио накрыл ее руку своей и прижал к своей щеке. Ему создатель даровал благословение. «Нужно проверить Орланда. Ты со мной?» И столько надежды было в его взгляде, что Юлианна, мягко улыбнувшись, кивнула. «После стольких тревог и усилий может быть случится что-то хорошее для разнообразия». Да. В такой момент Юлианна просто не смогла бы оставить Дарью одного, а он в благодарность поднес ее руку к губам и поцеловал в центр ладони. От такого трогательного жеста даже слезы на глазах выступили. «Идем». Дарио потянул ее за собой в спальню наследника, так и не выпустив ее руки. Стоило им войти, как Фабио тут же кинулся к ним навстречу, буквально отбросив в сторону стилус, Лекарь что-то писал, сидя за столом. «Мой лорд, леди Юлианна!» Его голос шепота срывался почти на крик. «Что случилось?» Дарио тут же кинулся к кровати наследника. «Чудо!» — счастливо улыбнулся Фабио. «Уж не знаю, что вы сделали, но это настоящее чудо! Досмотрите да сами!» Юлианна уже стояла рядом с мужем и внимательно смотрела на спокойно спящего ребенка. Орландо сладко спал, положив под щеку ладошку, как часто делают дети. «Глазам своим не верю», — шептал Дарья, боясь даже прикоснуться к племяннику. «Просто не верю своим глазам. Не думал, что доживу до этого момента. Я уже давно готовился совсем к другому». И у Юлианны сжалось сердце от сочувствия к этому вампиру. Он готовился положить племянника рядом с родителями. Она тоже с легкой улыбкой рассматривала лицо Орланда. Его кожа уже не была такого жуткого цвета, еще не такая, как у вампиров, чуть бледнее и с легким землистым оттенком, но она уже гораздо здоровее на вид, и это вселяло огромную надежду. И пусть волосы не отросли густым черным шелком, а с пальцев не ушли шишки на суставах, но на губах добавилось цвета, и ей даже показалось, что клычки уже не такого страшного желтого оттенка. Если будет нужно, она отдаст стакан крови, раз даже несколько капель способны на такое. «Юлианна и Элиджо создали зелье», — ответил Дарио срывающимся голосом. «Он решился только легко дотронуться до щеки Орланда, и все. У них получилось. «Хвала создателю!» выдохнул Фабио и таким благодарным взглядом посмотрел на Юлианну, что она залилась краской смущения. «Леди Юлианна!» Лекарь бухнулся на колени, прижав правый кулак к левой стороне груди. «Готов служить вам верно и отдать за вас жизнь! Вы вернули нам надежду! Надежду на будущее!» Шмыгнув носом, Юлианна прижала ладони к полыхающим щекам. Слов просто не было. Дыхание перехватывало от невероятности момента. По щекам текли слезы, остановить которые было просто невозможно. «Фабио, ну вот что ты натворил?» Укоризненно покачал головой Дарья, притягивая Юлианну в свои объятия. А Юлианна, уткнувшись носом ему в плечо, уже вовсю ревела. Испуганный лекарь кинулся к своему саквояжу, но Дарио, вздохнув и закатив глаза, просто открыл портал в спальню. Подхватив жену на руки, перенес ее в комнату и устроился в кресле, усадив ее на колени, позволяя цепляться за его шею и мочить слезами рубашку. Слишком много всего случилось за пару дней. «Все хорошо». Он нежно гладил ее по спине, успокаивая. Теперь точно все будет хорошо. «А а если нет?» Всхлипнула Юлианна. «Лучана же еще не поймали!» «Обязательно поймаем», — уверенно ответил Дарио. «Мы теперь знаем, кого искать, и Орландо начал выздоравливать. Он полностью поправится и станет князем, будет править и проводить ритуал у магического колодца». «А если Лучана доберется до Орланда? Юлианна выпрямилась и с тревогой посмотрела в глаза мужу. «Ему уже терять нечего!» Она смешно вытерла нос рукавом, моргала, пытаясь согнать пелену слез. «Он же опасен!» «На комнату наследника будет наложена дополнительная защита, не волнуйся!» Дарио, мягко проведя по ее щеке пальцами, заправил прятку за ухо. А еще я думаю, что Орландо нужно пока переселить в другие комнаты. Сюда, твердо произнесла Юлианна. Что сюда? Переспросил вампир, не понимая ход ее мыслей. Мы переселим его сюда. Юлианна кивнула. Ты все равно спишь здесь, а Орландо постоянно нужен кто-то, кто будет за ним присматривать. Играть его можно переносить в его покои. Кстати, а сколько лет, Орландо? «Я в этапах вашей вампирской жизни не разбираюсь». «По-вашему, около десяти лет», — ответил Дарио. «Но проклятие оставило слишком большой след, и его развитие ненормально для вампира. И я просто не знаю, как он будет расти дальше. И будет ли...» «Обязательно будет!» — воскликнула Юлианна. Элиджо и Фабио просто потрясающие специалисты» уверена, они смогут что-то придумать. Ведь теперь проклятие не будет медленно убивать Орландо, но нужно поймать Лучано». Буквально прошипела она, и ее глаза зло блеснули. «Чтобы этот гад больше не смел портить жизнь другим». «И зловим». Даже в такой ситуации воинственность Юлианны вызывала у него улыбку. «Теперь он не уйдет». Торжественность момента разрушил заурчавший живот Юлианны, напомнивший, что давно пора поесть, и Дарью все-таки широко улыбнулся. Я распоряжусь. Садив жену с колен, он поцеловал ее в висок. Тебе нужно поесть и успокоиться, да и мне тоже. День уже заканчивается, а обед мы пропустили, так что будет у нас ранний ужин, а потом я тебе покажу, как горит огнецвет. «Кстати, я еще хотела в библиотеку». Юлианна прищурилась. «Что-то мне подсказывает, что цветочек очень интересный». «Не нужно». Дарио вздохнул. «Сам расскажу. Говорю же, у меня очень умная жена». «Это комплимент или как?» Юлианна тоже смогла улыбнуться. Шок постепенно проходил. «Комплимент. И никак иначе», — заверил ее Дарио я буквально на минуту, и исчез в портале. «Вот, блин!» – выдохнула Юлианна, глядя на то место, где только что закрылся портал. «Я тоже так хочу! Раз, и ты на месте!» Способности открывать порталы она немного завидовала, но через мгновение замерла испуганным сусликом. Пришедшая в голову мысль едва не заставила сердце остановиться. А Лучано может открыть портал в замок? Этот вопрос взволновал ее до вспотевших ладоней и жуткой паники. Очень не хочется столкнуться с таким изворотливым гадом, где-то нос к носу. А ведь Дариус свободно открывает порталы в сад и обратно? А если Лучано откроет сюда портал? Он ведь тоже, можно так сказать, владелец этого замка. Это его дом? Она так и простояла и туканом до возвращения мужа. Что случилось? у шагнувшего из портала, вид жены напугал, ведь оставил ее буквально на пять минут. Юлианна окликнул ее встревоженным голосом. Скажи, но вот только честно, Лучано, может в замок открыть портал? Юлианна была полна решимости выяснить этот вопрос, но только не в Римне. Мок. Не стал отрицать Дарио. Он шагнул к жене и взял ее холодные и дрожащие руки в свои. Он все же сын предыдущего князя. Пусть не прямой, но наследник. Но замок уже закрыли для него. А на твои покои Элиджо навесил столько защитных заклинаний, почти как на сокровищницу. Не волнуйся. Неожиданно Лучана здесь появиться не сможет. Они не, неожиданно значит сможет. Тревоги Юлианны не уменьшились. Мы очень надеемся, что Лучано соизволит здесь появиться собственной персоной. Совсем не успокоил ее Дарио. Тогда нам будет проще поймать его. Честно сказать, я даже не представляю, где его сейчас искать. И если он в сговоре с Бруно, то может находиться почти в любом месте Трехмирья. И что нам делать? Юлианна смотрела в глаза мужа, не мигая, чтобы не пропустить его реакцию. «Мне? Ловить Лучано?» — едва заметно улыбнулся Дарио. «А тебе придется присматривать за Орландо, больше я его никому доверить не могу». «А если попросить твоих родителей о помощи?» — с надеждой спросила Юлианна. «Не получится». Дарио, прикрыв глаза, тяжело вздохнул. Они нужны в клановом поместье, чтобы ничего не случилось там. Лучано может попробовать выместить злость на том, что мне дорого и что составляет благополучие моего клана. Но враги нам известны, а это уже большой шаг вперед. Договорить он не успел. В дверь постучали, и он пошел открывать. За дверью оказалась челия с подносом, уставленным едой. Проходи. Дарио посторонился, пропуская ее в гостиную. Служанка сразу же прошла к столу и ловко расставила принесенные тарелки и чашки. Еще приказания будут?» — спросила у Дарио. «Нет, пока можешь быть свободна». Кивком указал ей на дверь. Челли, сделав реверанс, ушла. «Давай поедим». Он перевел взгляд на Юлианну. Она, тряхнув головой, будто пыталась вытряхнуть мрачные мысли, пошла к столу. Трапеза прошла в молчании. Никому не хотелось говорить. Каждый был погружен в свои мысли. «Ты обещал рассказать об огнецвете», — напомнила Юлианна, которой надоело гонять мысли по кругу. «Конечно, она будет присматривать за Орландо. Даже более того, скорее всего, им придется его воспитывать, хотя она совершенно не представляет, как воспитывают вампирят». «А Орландо еще и наследник настоящего царства. Но свекровь воспитала аж целого советника, и вот какого мужчину. Значит, и тут сможет помочь. Да, она готова. А если еще и будет ради чего?» На этом и решила прервать мысли, пока не нафантазировала себе лишнего. Непременно. Улыбка Дарьо была мягче и отражалась в глазах. «Если ты закончилась десертом...» то я готов поделиться всем, что знаю». «А это нельзя сделать за столом?» Приподняв бровь, задала Юлианна вопрос. «Совершенно непонятно, что мешало вести беседу за едой». «Можно». Теперь улыбка стала хитрой. «Но это будет далеко не так интересно, как если сделать это у камина. Тем более, что на улице уже глубокие сумерки». «Почему это на улице сумерки? Разве уже так поздно?» Удивилась Юлианна, поискала глазами часы, чтобы понять, сколько сейчас времени. «А ты посмотри за окно», — хмыкнул Дарио. «Там, похоже, гроза собирается». «Я такая рассеянная». За окном и правда стемнело, а она и не заметила, что уже горят люстры. Совсем голова не соображает уже. «Идем?» Она кивнула. И Дарио по сложившемуся ритуалу, обошел стол и помог встать ей. В спальне зажег камин и бросил перед ним несколько подушек. Подай, пожалуйста, огнецвет, попросил Юлианну, а сам продолжил шурудить кочергой мелкие полежки, чтобы они прогорели быстрее. Юлианна вынула из вазочки цветок, заботливо поставленный туда челией, и подошла к камину. Дарио, закончив приготовление и убрав кочергу на специальную подставку, сел на пол и приглашающий похлопал рядом с собой. Юлианна тоже опустилась на подушки. А потом, подумав пару мгновений, вообще положила подушечку Дарио на ноги и удобно улеглась, продолжая держать в руках необычный цветок. Муж на это только улыбнулся краешком губ, но ничего не сказал. «Просто потрясающий цветок!» Юлианна провела кончиками пальцев по лепесткам. Будто огонь по жилкам течет. Не огонь, — тихо и задумчиво произнес Дарио, и она вскинула на него взгляд. Считается, что это кровь колдуна.